Глава десятая Юлиан, да чтоб ему всю жизнь спагетти ложкой есть. Мои эмоции еще не до конца успокоились после недавней встречи с Эриком и графиней, как ее там. Поэтому я резко развернулась, хвост чуть не трубкой встопорщился и тихо рыкнула на Юлиана. «Ну чего тебе еще? Он от неожиданности аж отшатнулся, с удивлением глянув на меня, потом осторожно ответил. «Эй, ты что такая ершистая?» Посорилась с кем-то, что ли? Я просто подумал, раз уж мы встретились, можно пойти в парке прогуляться». «Нет», — категорично оборвала я его. «Юлиан, мы же договорились, кажется». «Я не буду приставать, честное слово». Он поднял перед собой ладони и обезоруживающе улыбнулся. «Просто...» Парень на мгновение замялся, потом все же продолжил. «Я сбежал с этого приема. Не люблю жеманных девиц, которые обычно туда приходят». Юлиан поморщился. «Составишь мне компанию, Анне? «Ну, пожалуйста!» Протянул он так жалобно, что моя злость вместе с раздражением растаяла. Длинно вздохнув, прищурилась и с подозрением посмотрела на него, скрестив руки на груди. «Точно приставать не будешь?» — уточнила на всякий случай. «Точно, точно!» — заверил он и даже руки спрятал за спину. «Буду просто любоваться!» — с широкой улыбкой заявил этот паяц. Я строго нахмурилась, но уже знала, что соглашусь. Прогулка по парку на свежем воздухе — самое то, что нужно, чтобы не думать постоянно о случившемся в гостиной Эрика. «Ладно, идем. кивнула и подошла к Юлиану. «Только не думай решить, что это свидание», — на всякий случай напомнила ему. «Я только дружить согласна». «Да, да, я помню». Мой неожиданный спутник галантно поддержал меня под локоть и тут же вопросительно глянул. «Можно?» Подумав, я снова кивнула и положила ладонь ему на локоть. «Мало ли, вдруг опять скрутит, так хоть не упаду». Мы свернули, прошли полутемными гостинными и вскоре оказались в парке. Юлиан повел по дорожке, развлекая забавными историями, на этот раз из дворцовой жизни. Рассказывал, как изощрялись юные аристократки в стремлении заполучить богатых и перспективных женихов, И я вовсю хихикала, поражаясь упорству и размаху задумок, по большей части нелепых и глупых. Что и к тебе в спальню пытались забраться? Весело поддела Юлиана, пока мы брели вперед под разноцветными фонариками. Пытались, выдохнул он. Хорошо, я на два года уезжал. Хоть отдохнул от всего этого. О, Ваше Высочество, прошу прощения. Внезапно раздался воркующий голос. И мы едва не наскочили из-за поворота на какую-то леди в пышном платье, тут же присевшую в низком реверансе. «М? Высочество?» «Вы обознались, леди!» — Натянуто улыбнулся мой спутник, и я ощутила, как напряглась его рука под моей ладонью. «Так...» — вспомнилась вдруг фраза Маруни при нашей первой встрече с Юлианом, что нового знакомого зовут так же, как принца. Я высвободила руку и медленно повернулась к парню, опять закипая. «Они, я все объясню». Попытался оправдаться, получается, наследный принц? Я не хотела помешать, мой принц. Снова выдохнула дамочка, и я поймала ее косой взгляд и хитрую улыбочку. Хотела она, именно этого и хотела. Небось или следила, или случайно увидела нас каким-то образом, и решила устранить возможную соперницу. «Да пусть забирает с потрохами, мне Юлиан и даром не нужен». «Всего хорошего, ваше высочество!» — Незвительно отозвалась я, не испытывая никакого пиетета перед высоким титулом моего приставучего ухажора «Приятного вечера! Не провожайте!» Вскинула руку, заметив, что Юлиан дернулся за мной. «Юанна, ну подожди!» Его упорное высочество попытался остановить меня, но я ловко увернулась и поспешила скрыться. Ну, их этих принцев вместе с их охотницами за богатыми и перспективными. Вот пусть сам с ними и разбирается, а я спать пошла. Хватит с меня на сегодня приключений. Итак, денек аховый выдался. До своей комнатки я добралась, слава богине, без приключений, и вскоре уже свернулась к калачиком под одеялом, моментально уснув, до самого утра. Леди, каких панталонов в дранах вы тут делаете? Раздраженно рыкнул Юлиан, повернувшись к девушке и сжав кулаки. «Хорошенькая», — невольно отметил он. «И, кажется, они даже танцевали один раз». Но сейчас в мыслях принца царила одна ушастая и хвостатая особа, дразнившая своей неприступностью и отличием от покладистых местных девушек. «Простите, ваше высочество, я просто вышла подышать воздухом в зале душно», — пролепетала дамочка, выпрямившись и глядя на него широко раскрытыми глазами я совсем не думала вам мешать вот и дышите отдельно от меня сухо оборвал ее юлиан и раздраженно фыркнув стремительно направился обратно во дворец на прием возвращаться расхотелось и принц пошел к себе хмурясь и упрямо поджимая губы надо завтра наведаться в дворцовый парк и прислать иоанне цветов точно так и сделает девушки же любят цветы и подарки вкусности там всякие Она же повариха, так что должна знать толк в сладостях». Воодушевленный собственными планами, Юлиан повеселел и унесся в мыслях в завтрашний день, который непременно окажется удачным в осаде кошечки. Принцесса Зелана, прищурившись, посмотрела вслед ушедшему наследнику, сжав кулаки. «Ну нет, дорогой мой принц, так просто вы от меня не отделаетесь», — в полголоса проговорила она. С приворотом не получилось, к сожалению. Ну и ладно, наверняка обнаружили бы и так. Надо придумать что-то понадежнее, так чтобы его высочество уж точно не отвертелся от женитьбы. Иначе все планы Зеланы точно пойдут прахом. Прерывисто вздохнув, девушка решительным шагом направилась обратно во дворец. Что ж, есть у нее одна мысль. Эрик с трудом приходил в себя, пытаясь совладать собственным разумом, погруженным в туман. Напрягшись, он вспомнил прием, на котором раскланивался и улыбался девушкам Айсу. И даже честно отпускал магию в их присутствии. Совсем чуть-чуть. Но сила словно с ума сошла, напирая и бурля, просясь на волю. И в какой-то момент, похолодев, Эрик почувствовал неладное. Признаки очень уж красноречивые. Похоже, его догнал второй приступ. И это очень-очень плохо. С приема вроде он все же успел уйти. А вон дальше полный провал. И какая сторона его магии на сей раз вышла из-под контроля? Если снова некромантия, господин ректор точно не простит. И единственный плюс – не будет больше просить провести лекции. А еще сознание почему-то упорно подсовывало странную картинку, Будто то в гостиной, Эрик все-таки добрался до своих покоев. Была Иоанна. Ох, только бы он не навредил ушастенькой. Судорожно вздохнув, князь распахнул глаза и обнаружил, что на самом деле лежит на ковре в собственной гостиной, а под его головой — чьи-то колени. «С возвращением, мой князь!» — раздался довольный мурлыкающий голос, «только не у Анны». На него с улыбкой сытой кошки смотрела графиня и поглаживала прохладной ладонью лицо. «Кажется, я вовремя успела», — продолжила она, не дав Эрику и слова сказать и откинула кружевную манжету платья. «Это же знак Айсу, да?» Его светлость оторопело уставился на медленно исчезающую весь рисунка на предплечье графини, отказываясь верить своим глазам. Его магия признала эту... женщину? Да быть того не может. Но ведь знак невозможно подделать, это абсолютно исключено. «Графиня?» Хрипло выдохнул Эрик, приподнявшись на локте и осторожно отодвинувшись от женщины. «Как такое возможно? Вы же были замужем!» Ланя, мой лорд!» — поправила его она. Потом на гладкое лицо набежала грусть, графиня отвела взгляд. «Да, была, но...» Замявшись, гостья мило покраснела. «Брак расторгнут ввиду несостоятельности и неверности мужа», — слегка торопливо пояснила Леди. Эрик тряхнул головой, зажмурился и поднялся, прислушиваясь к себе. Никакой слабости, сила больше не пытается вырваться, и в голове ясно. «Вон гоблин драный, а!» Князь покосился на графиню, так и сидевшую на полу, и, мысленно поморщившись, молча протянул ей руку, помогая подняться. Рукав задрался, и Эрик увидел наглядное подтверждение случившегося. Его собственное предплечье обвивал серебристый узор, мягко переливавшийся перламутром в неярком свете магических светильников. «Да, вот это уж точно не подделать никак». «Мой князь!» — с придыханием произнесла леди, качнувшись к нему, но Эрик ловко развернул ее и весьма невежливо подтолкнул к выходу из гостиной. «Давайте мы обсудим все завтра, хорошо?» — перебил он, не желая сейчас никаких разговоров по душам. «Прошу меня простить». Я устал и хочу остаться один, миляди. Распахнув перед ней дверь, Эрик выжидающе уставился на эту ланию, и она с явной неохотой все же перешагнула порог. Вот и отлично. Его светлость сразу захлопнул дверь, активировав защиту, и перевел дух. Так сейчас в самом деле нужно лечь и отдохнуть, а утром на свежую голову все хорошенько обдумать. «Не знаю, что вы себе там напридумывали, миледи, но жениться на вас я определенно не собираюсь», пробормотал Эрик, совершенно не чувствуя никакой вины за подобные мысли. В конце концов, замужем она была, а это дает определенную свободу в... отношениях. Если в самом деле так неудачно получилось, что графиня стала его Айсу, женить бы вовсе не главное условие отношений между универсалом и стабилизатором. Эрик усмехнулся, направляясь к спальне и на ходу стягивая рубашку. В конце концов, нигде не написано, что обязательно надо жениться. Это решается в каждом случае отдельно. Главное — закрепить привязку. Иначе неприятные ощущения графине гарантированы. Она ему, конечно, не нравилась, но не настолько, чтобы заставлять мучиться от постоянных болей. Вот это они и обсудят завтра. Эрик не видел никакой причины поступать с графиней честно и пускать в свою спальню только после свадьбы. Нет уж, даже ради магии и собственных принципов он не повесит себе на шею такую жену, как графиня Авелис, чтобы там не решили высшие силы. С этой мыслью Эрик зашел в ванную, выкинув Ланью из головы до утра. А все таки показалось или нет, что в гостиной была Иоанна? А под утро, перед самым рассветом, во дворце раздался пронзительный крик, поднявший переполох в крыле личных покоев королевской семьи. Эрик, толком не успев проснуться, подскочил на кровати. В его дверь настойчиво колотили, прося немедленно открыть. Пробормотав ругательство и кое-как пригладив растрепанные волосы, он набросил халат и поспешил открыть дверь. Там стоял запыхавшийся личный коммердинер Его Величества. «Мой милорд!» «Вас срочно просят к принцу!» — выпалил слуга. На его лице застыло выражение неподдельной тревоги. «Наследнику очень плохо!» У Эрика похолодели пальцы. Он молча оттолкнул его и почти бегом кинулся к спальне принца, проклиная себя за забывчивость. Брошь с артефактом на крови осталась лежать на тумбочке в спальне. Но кто же знал, что таинственный негодяй каким-то непостижимым образом проникнет во дворец? Эрик же собственноручно обновлял всю защиту сегодня днем. Как? Тихо зарычав от избытка эмоций, князь сжал кулаки, растолкал столпившихся около двери в спальню Юлиана, встревоженных и полуодетых слуг и придворных, и зашел в комнату. Что тут? скупо спросил князь, окинув взглядом помещение. На кресле, съежившись, всхлипывала испуганная и дрожащая девушка. Та самая принцесса Зелана, чья служанка пыталась подлить приворотное принцу. «Что она-то здесь делает?» — мелькнула у Эрика мысль и тут же пропала. Потом выяснит. Сначала принц. Юлиан лежал на кровати, бледный, тяжело дышавший, лоб покрывала испарина. Рядом с ним сидел Казимир, держа за руку. Едва появился князь, король тут же встал, освобождая место. «Эрик!» — хрипло выговорил его величество, Но тот поднял ладонь, приказывая молчать. Заняв место короля, первый советник сосредоточенно нахмурился и взял Юлиана за руку, прикрыв глаза и выпуская целительский дар на волю. Магия повиновалась легко, струилась по пальцам, и какое же наслаждение применять ее свободно, не опасаясь срывов. «Графиня же потерпит, ничего с ней не случится. Жизнь наследника важнее». Магия, между тем, нашла причину плохого самочувствия наследника, и Эрику она очень не понравилась. «Яд на магической основе», — в полголоса сообщил он. «Медленного действия. еще пару часов, и было бы поздно». При этих словах Казимир вздрогнул и побледнел. Среди слуг послышались испуганные шепотки. «Обычный целитель вряд ли помог бы». А дальше Эрик занялся кропотливой чисткой организма Юлиана. Крупица за крупицей, растворяя гадость в крови юноши, возвращая его лицу жизненные краски. Король, казалось, не дышал эти долгие минуты, как и все остальные. Даже принцесса перестала всхлипывать. Время тянулось невыносимо медленно, пока Эрик работал. И, наконец, ресницы Юлиана дрогнули, губы приоткрылись, и от наследника долетел слабый шепот: «Что случилось?» Вместе с Казимиром дружный вздох облегчения вырвался и у всех зрителей, но они не торопились выразить эмоции. Эрик еще не закончил. «Ваше высочество, вас отравили», — негромко произнес князь Лединский, глядя на наследника. «Что последнее вы ели или пили?» «Не помню», — также едва слышно ответил Юлиан, отвернув голову и сглотнув. «Кажется, я пить захотел перед тем, как лечь, и вызвал какую-то служанку». Она и принесла. «Служанка?» — насторожился Эрик, почему-то сразу вспомнив служанку графини. «Что за служанка? Как выглядела?» «Она, кстати, так и не пришла к нему». «Обычная такая». Принц поморщился и жалобно посмотрел на князя. «Но, честно, я не обратил внимания». «Тогда, с вашего позволения, я посмотрю вашу память», — решительно заявил Эрик и встряхнул кистями. Это важно, ваше высочество. Только воспоминания вечера. Что-то промелькнуло в глазах Юлиана, но его светлость не успел поймать это выражение. Принц опустил ресницы и молча кивнул. Эрик придвинулся ближе, положил пальцы на виски юноши и снова сосредоточился, на сей раз применив другую грань дара, ментальную. Осторожно скользнув в сознание Юлиана, Князь почти сразу поймал нужное воспоминание. Собственно, оно и было последним связанным. Служанка, да, принесла подогретое вино с пряностями. И это оказалась именно та, которую Эрик сам выгнал с кухни, а графиня потом сделала своей горничной. Князь резко выпрямился, поджал губы и мрачно посмотрел на короля. «Что там?» — в полголоса спросил его величество. «Мне нужно поговорить кое с кем». Скупо бросил Эрик и снова повернулся к Юлиану. «Отдыхайте, ваше высочество!» — непривычно ласково произнес он и поправил одеяло. «Завтра к вечеру вам станет значительно лучше, а пока сохраняйте постельный режим. Спокойной ночи!» Ладонь князя провела по лбу наследника, и тот с тихим вздохом прикрыл глаза, сразу уснув. Эрик поднялся и подошел к королю, шевельнув пальцами. Он не хотел, чтобы их кто-то слышал. Это служанка одной из придворных дам, тихо сообщил он Казимиру. Я немедленно ее вызову и все выясню, Ваше Величество. Король поколебался, глянул на сына, потом кивнул и распорядился. Выставить стражу у дверей спальни, никого не впускать, только с особого разрешения меня или князя Лединского. Расходитесь. Через несколько минут спальня принца опустела а Эрик заторопился к себе в кабинет, на ходу отдав приказ пригласить графиню. И плевать, что всего шестой час утра, и, возможно, леди спала не слишком хорошо. Интересы государства требуют жертв. Графиня явилась, едва Эрик, хмурясь и напряженно размышляя о случившемся, устроился в кресле за столом. Негромкий стук в дверь, и фигурка в шелковом халате скользнула в кабинет, вопросительно мурлыкнув. «Мой князь?» Эрик встрепенулся и окинул графиню пристальным взглядом. Что-то для пережившей не слишком приятное ощущение. Она выглядит странно бодро. Из-под халата выглядывал край ночной рубашки, волосы в легком беспорядке, а на губах улыбка, и глаза поблескивают, а в эмоциях радость и почему-то предвкушение. Ну да, конечно, Небось думает, что он развлекаться позвал. Миледи, вы обещали, что ваша служанка зайдет ко мне. Сухо напомнил он, по барабанив пальцами по столу. Где она? Леди хлопнула ресницами, потом сморщила носик и скрестила руки на груди. Эта негодница до сих пор не вернулась, фыркнула графиня. Я не могу ее найти. Вечером она принесла отравленное питье наследнику, оборвал Эрик, не желая тратить время на лишние разговоры. Значит, она где-то во дворце. У вас есть полчаса, чтобы найти ее и привести ко мне. «Иначе я арестую вас, по подозрению в покушении на наследного принца и измене короне». Графиня побледнела, улыбка увяла на ее лице. Она несколько мгновений смотрела на князя, потом торопливо изобразила реверанс и выскочила из кабинета. Эрик потер переносицу и внезапно подумал, что сейчас неплохо бы съесть что-нибудь горячее, а то утро началось слишком рано. И мысли перескочили на Иоанну она то небось десятый сон видит личные королевские покои далеко открыла слуг и поднятый здесь переполох вряд ли дошел туда коротко вздохнув эрик придвинул чистый лист бумаги взял перо и принялся записывать все что на данный момент было известно по запутанному делу покушений на все таки выходит наследника углубиться в размышление эрик не успел буквально через четверть часа после ухода графини до него долетел приглушенный крик А спустя еще пару минут в кабинет ворвалась лания в распахнутом халате с широко раскрытыми глазами и трясущимися руками. Князь медленно поднялся, уставившись на растрепанную графиню, и заметил несколько темных капель на ткани. Там, там! попыталась выговорить лания непослушными губами, сорвавшись на беспомощный всхлип. М моя служанка! Да что с ней, нахмурился Эрик и, выйдя из-за стола и, ухватив невменяемую женщину за плечи, хорошенько встряхнул. «Что с вашей служанкой?» «Она пришла ко мне в спальню и перерезала себе горло», — просипела леди, кажется всерьез намеренная потерять сознание прямо здесь. Князь застыл, не веря своим ушам, потом сжал ланью и жестко приказал. «Не смейте терять сознание, миледи. Где она? Живо ведите к ней!» Подействовала. Дама клацнула зубами, сглотнула и вышла из кабинета, ведя к своим покоям. Вскоре Эрик уже стоял посреди спальни и любовался на тело бывшей горничной в луже крови, а графиня тихо всхлипывала в кресле в соседней гостиной. Вокруг нее хлопотала другая служанка, а в воздухе витал резкий запах успокоительных капель. Да, вот так поворот. Эрик присел, плавно повел ладонью над телом и чуть не выругался с досады. Воздух над ним засветился, показывая замысловатую вязь, запрещающую применение некромантии магии. «Вот же ж!» Кто-то позаботился, чтобы его светлость или другой некромант не добрался до ценной свидетельницы. Уже почти не надеясь на удачу, Эрик осторожно коснулся висков девушки и сразу обнаружил искомое. Сознание еще хранило следы ментального воздействия, и это Эрику очень-очень не понравилось. Что тут еще произошло? Раздался от дверей усталый голос короля. Эрик обернулся, подавив обреченный вздох. Похоже, больше поспать не получится. События принимали скверный оборот, а самое плохое, что зацепиться совершенно не за что. Казимир без слов все понял, покосился на тело и махнул рукой. Пойдем, поговорим, пока здесь уберут. Я так понимаю, все, что мог, ты уже узнал. Князь кивнул, выходя вслед за его величеством и спокойно в графине. В молчании они дошли до кабинета короля, и там Казимир коротко произнес, внимательно посмотрев на Эрика: "Итак, я слушаю. Или преступников несколько, или он один и обладает несколькими видами магии". Начал князь прекрасно понимая, как все это звучит. Девушка пару дней назад работала на кухне. «Это именно она подлила приворотное зелье в еду принца, за что я ее и уволил». «Кстати, принцесса Зилана беременна», — вспомнил Эрик то, что случайно увидел, когда лечил Юлиана. «Полагаю, именно поэтому она так настойчиво искала внимание принца». «Так вот, девицу взяла в горничные графиня по рекомендации какого-то своего знакомого, а потом эта девица отравила принца» и на ней запрет на применение некромантии и следы ментального воздействия. Казимир, выслушав, долго молчал, и Эрик терпеливо ждал, не нарушая сосредоточенности короля. «Эрик, универсал в городе сейчас только один», негромко начал его величество, не сводя с собеседника взгляда. «И это ты? Опять же, запрет на некромантию? Может, кто-то слишком хорошо знает твои способности?» а может этот ты сам так ловко замел следы и девица сначала ты ее увольняешь потом она снова появляется во дворце а потом вот это вот все казимир помахал рукой князь устало провел ладонью по лицу полностью соглашаясь с королем либо кто то умело копает под меня буркнул эрик магия на девчонке единая и защита от некромантии и ментальное воздействие значит точно действовал универсал «Если бы я не знал тебя настолько хорошо, мог бы подумать, что ты внезапно решил дорваться до власти», обронил Казимир, внимательно наблюдая за своим советником. Князь фыркнул и одарил короля выразительным взглядом. «Ты сам понял, какую чушь спорол сейчас твое величество?» Отбросил он все церемонии. «Вот мне еще короны не хватало для полного счастья. С этим бы разобраться». Эрик задрал рукав халата и показал мерцающий на коже узор. Брови Казимира поползли вверх, и на его лице впервые за это длинное раннее утро появилась довольная улыбка. «И кто счастливится? Ну, хоть одна приятная новость!» «Графиня Лания Авелис!» — перебил его Эрик. Его величество крякнул от неожиданности, поскреб затылок и отвел взгляд, прочистив горло. Несколько минут в кабинете царила тишина, потом Казимир длинно вздохнул и махнул рукой ладно давай все таки попробуем поспать несколько часов а потом на свежую голову все обсудим еще разок может все окажется не настолько плохо на то мы порешили разойдясь по своим комнатам эрик снова проснулся около девяти утра хоть и поднятый среди ночи он все равно привык вставать в определенное время к десяти князь уже сидел в кабинете хмурый и задумчивый вновь и вновь перебирая в голове скудные сведения о случившемся с наследником. Кто-то определенно желал ему смерти и даже ухитрился просочиться во дворец. Хотя последнее, скорее всего, неверно. Наверное, эту дурочку Алаиру просто подкараулили в городе и правильно настроили. Потому что внутри дворца подобную магию, как на убитый и какой сделан яд, мог творить только сам Эрик. Что снова подводило к тому, что кто-то усиленно пытался сделать из него крайнего. Кто? Размышления князя прервались негромким стуком в дверь, и в кабинет заглянул секретарь. Ваша светлость, к вам граф Нушам, сообщил он. Ему не было назначено и... граф Нушам? Проси. Перебил его Эрик, сразу вспомнив давнего приятеля еще по академии. Близкими друзьями они не были, но добрыми знакомыми остались даже после выпуска пока граф не уехал в другую страну, а Эрик не стал советником короля. Единственные маги-универсалы на факультете на тот момент. Они учились вместе. Конечно, вот так сразу подозревать давнего приятеля — это уж слишком со стороны князя. Тем более графа давно не было в стране. Но почему бы не поболтать? В кабинет вошел в лодок, повзрослевший, возмужавший, но улыбка у него осталась прежней, открытой и немного мальчишеской. «Мое почтение, ваша светлость!» Тем не менее, граф изобразил поклон, и Эрик махнул рукой, усмехнувшись. «Какие церемонии? Брось, садись!» Он кивнул на стул. «Ну, какими судьбами, в Аргунде? Где бывал? Как вообще жизнь? Где ты устроился?» «Путешествовал много, учился кое-где тоже». Опустившись на стул, принялся рассказывать в лодок. «Жизнь баловала и подлянки подстраивала», — граф вздохнул. «Сейчас вот решил вернуться. Соскучился по дому, да и хочется уже осесть, остепениться. Лавку свою открою, займусь артефактами». «Артефактами?» — брови Эрика поднялись. «А почему только артефактами? Ты же можешь чем угодно». «Уже не могу», — перебил его граф. На лицо в лодок, а набежала тень. «Так получилось. Только эта сторона силы мне и осталась». Эрик помолчал, погладил пальцами подбородок, глядя на собеседника. Он и сам ощущал что-то не так с даром Влодока, но бесцеремонно прощупывать гостя все же не позволила воспитанность. Не преступник какой, а раз защита дворца пропустила, значит ничего опасного в нем нет. Прости, наконец произнес князь, однако их снова прервал стук в дверь. Прошу прощения, ваша светлость. Секретарь немного виновато глянул на начальство. «Так к вам еще посетительница, госпожа Иоанна!» И тут же из приемной раздался знакомый приглашённый голос, от которого у Эрика резко повысилось настроение, а проблемы с покушением временно потеряли свою остроту. «Нет-нет, наверное, я позже зайду, если князь занят». «Пусть заходит», — решительно заявил Эрик, чувствуя, как губы неудержимо разъезжаются в улыбке, а сердце застучало чуть быстрее обычного. Влодок усмехнулся, подняв бровь, и встал со стула. «Ладно, я, пожалуй, пойду тогда», — весело произнес он. «Если вдруг захочешь встретиться, я оставлю адрес у секретаря». «Да, хорошо», — немного рассеянно отозвался Эрик, нетерпеливо поглядывая на дверь. «Иоанна сама пришла. Только бы на этот раз не с новой напастью, а просто так». «Это была самая кошмарная ночь в моей жизни». Не знаю, что там случилось во дворце, но я как проснулась часов в пять утра от ломоты во всем теле и боли в мышцах, так и промучилась до самого подъема. Решение пойти и сдаться Эрику лишь окрепло, когда я узрела в зеркале свое осунувшееся лицо, поникшие уши и тени под красными глазами. В них еще и будто песка насыпали, так отчаянно я хотела спать. Зверски зевнув, так что аж шерсть на ушах встопорщилась, я поправила чепчик. И поплелась на кухню, надеясь, что сегодняшний день пройдет спокойно, а не так, как вчера. На кухне же пан Жиштов встретил радостным известием, что я могла и не вскакивать так рано, потому что Ее величество после приема почивать изволит. Да и вообще, ночью во дворце случился какой-то переполох. В общем, на ногах только сумасшедшие вроде князя Лединского, чей рабочий день начался довольно рано. «После приёма в королевы и придворные просыпаются где-то к полудню», — добавил Жиштов. Так что можешь возвращаться к себе, Иоанна. Раньше десяти тебе здесь точно делать нечего. И правда, на кухне было совсем мало народу. И только-только принимали продукты и готовили помещение к работе. Я едва не застонала от разочарования. Пока собиралась, сон уже ушел, и теперь ближайшие два часа я точно не усну. По закону подлости, именно к моменту, когда надо вставать в заготовку, этот самый сон подкрадывается со спины и коварно нападает. Эх. Я жалобно вздохнула, обвела взглядом полупустую кухню, даже вездесущей морони не было, и покачала головой. «Да нет, пожалуй, займусь чем-нибудь пока». Утомленное сознание зацепилось за знакомое имя, и сразу вспомнились наши посиделки в кабинете, когда меня спрашивали про запахи магии. «Ага, ну вот и повод наведаться к князю, заодно узнаю, как он себя чувствует после вчерашнего. И признаюсь во всех грехах заодно». Я едва нервно не хихикнула, медленно подходя к своему столу и рассеянно скользя взглядом по кухне. Не во всех, конечно, если быть точной, только в одном, что, похоже, являюсь его стабилизатором. Подавив вздох, прогнала грустные мысли о предопределенности и отсутствии чувств. С его стороны так уж точно таковых нет, кроме интереса к необычной зверушке. И встряхнулась. Так, Анне, нечего распускать сопли и грустить. По крайней мере, князь хотя бы привлекательный. Ну а то, что не по любви? Что ж, кто говорил, что я в сказку попаду? Всего лишь в другой мир, пусть и необычный с магией. Но законы жизни тут вряд ли сильно отличаются от моего родного мира. Взбодрив себя таким напутствием, я уже более осмысленно огляделась и решительно направилась в кладовую. Не знаю, что случилось ночью, что Эрику пришлось применять свою силу, да еще так мощно, но уверена, есть с утра он захочет, и что-нибудь поплотнее тостов. Я же помню, как вкусно пахла его магия. И думаю, омлет с беконом, пряные колбаски, тушеные в томатном соусе фасоль и чашка крепкого кофе с корицей и перцем существенно поднимут князю Леденскому настроение с утра. И я принялась за приготовление завтрака, мурлыча под нос незамысловатую мелодию. Настроение незаметно улучшилось, сонливость улетучилась, и к моменту, когда на кухне толпился народ, а любопытная Маруня заглядывала через плечо, у меня все было готово. Часы как раз показывали десять, и уверенно утро Эрика уже в самом разгаре. Ну пора. О, это ты себе, да? А дашь попробовать? Глаза помощницы загорелись, и она протянула руку. Нет, не себе. Я ловко увернулась, сжимая поднос двумя руками. Потом как-нибудь ладно. Я подмигнула девчонке и улыбнулась. Готовь пока все потихоньку. Скоро ее величество проснется. После чего направилась к выходу из кухни, стараясь унять расшалившееся вдруг сердце. Волнение топталось в животе невидимыми мягкими лапками. Из-за него дыхание то и дело сбивалось, и я только чудом не уронила поднос, пока шла по коридорам дворца к приемной князя. Хорошо еще придворных не было, отсыпались после приема. Но спустя некоторое время я уже стояла у двери кабинета, пока секретарь докладывал о моем приходе. Ой, божечки-кошечки, как выражается Маруня. И зачем заявилась сюда?